Глава пятая. Оборотень. Потенциальный дом Гоноровской и Серебрянцева располагался на противоположном конце станицы относительно Светланы Игоревны. Она жила на въезде. Он стоял чуть поодаль от соседей, на отшибе. «Колдун или ведьма жили тут», — усмехнулась про себя Оля, вспомнив рассказ «Молочника». Приезжие подобрались к дверям ветхой пристройки с трудом. Мешали прошлогодние, заросли и свежие. Давно никто не занимался огородом. Упомянутая пристройка, сарай, душ, уличный туалет ремонту не подлежат. Труха одна, а не доски. Их следует заменить в перспективе. Сад в сорняках, в диком и винном винограде. Яблони и груши высохшие. Годятся в лучшем случае на дрова. Из живых плодоносных деревьев взрослых. Много вишен, черешня и могучий высоченный абрикос, сорящий ветками при порывах ветра. Разумеется, все обросло лишайником и паршой. Странно. Забор по периметру из рабицы сохранился в приемлемом состоянии. Кажется, без дырок. Что спорно. Нужно сперва разобраться с сорняками и оккупировавшим все хмели. Потом делать выводы. Калитки, как и пальм, нет. Домик, не считая разваленной деревянной веранды, в хорошем состоянии. Не просел, нет трещин на кирпичных стенах, краска облупилась только. Все стекла на месте, крыша покрыта хорошим, чистым и ровным, важно, небитым шифером. Выглядит он прям новеньким. Гвозди блестят на солнце, равно как и стальной конек. Единственная печная труба представляет угрозу хрупкой кровле. Кирпичи могут рассыпаться при первой непогоде и побить все вокруг себя, чего допускать нельзя, если молодые планируют зимовать здесь. Дел много. Начинать следует с малого. С уборки. Правильнее с перекуса. Потом уж порядки наводить. Пристройка в отпирании не нуждалась. Коля коснулся ручки и дверь слетела с петель. Вторая преграда, что вела непосредственно в дом, та хорошая, крепкая, пришлось повозиться с ржавым замком. В помещении после улицы холодно, витают приторные запахи сырости и старья, обои обвалились, штукатурка местами осыпалась. Полы деревянные, крепкие, не скрипят, мебель есть, достаточно старая, от дореволюционных раритетов в плохом состоянии до перестроечных дефицитов. Везде разбросан хлам, пластиковая посуда, поломанные игрушки, цветочные горшки, садовый инвентарь выборочной пригодности, газеты, книги и далее по списку. Выбрасывать придется много. В доме 4 комнаты. Во второй неплохая лестница, ведущая на мансарду изнутри, где тоже горы добра, разбирать которые выйдет интересно». Наверняка для любителей старины отыщется пара-тройка раритетов. Молодые займутся этим позднее. Сейчас здесь нестерпимо жарко, как в бане. Крыша нагрелась, плюс стены вагонкой обиты. Николай окно открыл, пусть проветрится. Тщательно осмотрев владение, Гоноровская осталась довольна. Случается, попадаешь куда-то или берешь впервые вещь, либо садишься в машину при ее покупке, неважно, просто сразу чувствуешь, это твое. Радовало, что много дел предстоит, они помогут отвлечься от тяжких мыслей, которые до поры отгоняли бастулазак ну, своей необычностью, и небольшие приключения, дорога опять же. Оля понимала. Если останется одна, без поглощающего разум занятия возникнет самоедство, тоска по родителям, жалость к ним. Убиваются ведь из-за ее смерти. Обострится обида за предательство со стороны Вадика и прочее. Правильно, что сюда пришли, сделала девушка вывод. Другие варианты и смотреть незачем. Мне здесь нравится, а в проклятие я не верю. «Сама любого прокляну. А тебе? Как здесь?» «Ай, мне все равно. Главное, чтобы ты...» Хотел выдать смелое признание серебрянцев, но сел в лужу и запнулся. «Ну, я того это... Как его? Ну...» «Забей-ка!» рассмеялась девушка, поняв, что имел в виду спаситель. «Ничего, скоро отучим тебя от стеснений. Возможно, ночью этой? Кто знает?» А, -а, -а, а расплылся в глупой улыбке мужчина. На деле Коля обманул девушку впервые. Он не смотрел другие варианты. Во-первых, Антоныч, член правления, настойчиво советовал именно дом с мансардой. Во-вторых, Николай сам склонялся к нему. Причина Банальное. Участок на отшибе. Соседи далековато. Следовательно, меньше заметно, что делают брат с сестрой. Легче сблизиться с Олей, не попав под осуждение местных или, хуже того, преданию астаркизму за тяжкий грех. Эх, не следовало молочнику говорить, что Оля сестра моя. Сокрушался Серебрянцев. Ну, что поделать. Уже по всей станице разнеслось. Придется поддерживать легенду. Перекусив надоевшей Ольги тушенкой, принялись за уборку, вернее, сперва за перебор вещей, что-то выкинуть, сжечь, нечто сохранить, но убрать подальше, за перестановку и далее. Николай испытывал противоречивые чувства. Чем дольше он находился в доме, тем отчетливее они ощущались. С одной стороны, интуиция подсказывала «ты на своем месте, здесь вы и должны быть», «сыной» Серебрянцева нечто смущало – А если Гоноровская выходила во двор, оставляя напарника в помещении, мужчине казалось, за ним наблюдают, пристально и следуют взором. Озирался не раз. Думал, может, живность какая. Котик живет здесь, белка, крыса. Хоть кто-то, кто мог пробуждать непознанное эволюционное чувство древнего охотника, которое дает понять, ты не один, обернись или умрешь. Нет, пусто. «Пауки только в углах. Домашние. Не опасные для человека. Фланговидный фолькус. Они не в счет». Делиться смятениями с Ольгой не стал, мол, «Подумает, я повелся на местные предрассудки и засмеет. Нет, надо сильным в ее глазах оставаться. И потом, наверное, мой нервоз связан со сменой обстановки, с водоворотом событий. Не мудрено, то Оля умерла» потом я откопал ее живой, в догрузку со мной согласилась поехать. Да, надо потерпеть, оно пройдет». Когда к забору подколесил член правления Василий Антонович Рыжевойтов на битом Рафике, Раф-2203, в прошлом маршрутном такси, ныне переделанном под фургончик для сельских нужд, Коля обрадовался «развеюсь немного». Это председатель, уточнила Гоноровская. Выходить и знакомиться не спешила, успеет. А если сейчас отвлечься от хлопот, потеряется заводка, воцарится лень. не а у них нет председателя, как-то по-другому. Четыре члена правления и решают они все путем голосования. Ах, есть пятый, некий в охран. Он типа серого кардинала, официально не входит в местную власть, зато имеет право вето. Редко появляется в правлении. Как придет, что-то скажет, все по его воле и поступят». Ольга подумала, что за охран загадочный. Еще не видела, а заинтриговал. Озвучивать мысли не стала. Ответила, «Поезжай с Антоновичем. Чего он ждет? Бибиколку спалить скоро». «Ты не хочешь со мной?» «Нет, я здесь повожусь. Только ты недолго постарайся». «Хоть выйди, поздоровайся». Поезжай. Потом на новоселье его позовем и тогда познакомимся. Кстати, насчет новоселья. Чего с ним? Не понял Коля. Надо как-то отметить, людей собрать, Светлану Игоревну с мужем, молочника, еще кого-то, чтобы со всеми познакомиться. У них так принято. Для этого необходимо сперва все в порядок привести, потом продуктами разжиться, наготовить. Точно, насчет еды. Новоселье новоселье, но... Ты привези, чего покушать из натурального. В самом деле, находимся в деревне, а питаемся тушенкой». «Блин, правда!» – хлопнул себя по лбу Николай. «Чего купить?» «Яиц возьми, хлеба домашнего, если найдешь. Обожаю его. Миска, колбаски, от сметаны не откажусь. Я всеядная. Бери на свое усмотрение. Главное, чтобы домашнее было. И умоляю, никакого алкоголя, хватит пить». «Не вопрос! Организую в лучшем виде! Отвечаю!» «Все, поезжай!» — чмокнула девушка Серебрянцева в щеку. Коля уехал по делам. Сперва следовало к Светлане Игоревне заехать. Она обещала дать необходимых вещей на первое время. постельное подушки, раскладушку, в огороде загорать и так далее. Затем к электрику договориться за проведение света. В местный магазин за бытовыми мелочами типа свечей, керосина, фонарика и много прочего. Еды натуральной раздобыть. Она в магазине должна продаваться, по идее. Ольга принялась за влажную уборку. Тряпок хватает, хорошие метла и веник есть. Отсутствует химия, вроде хлорки, не говоря о более мощных, совершенных средствах. Зато мыло хозяйственное отыскалось, много кусков советских лет. Это не хуже. Оставшись в одиночестве, Гоноровская принялась разговаривать. Не с собой, с домом. Передалась привычка от родителей. «Мама с папой всегда к любимым вещам относятся как к воодушевленным. Разговаривают с квартирой, дачей, помидорами, что растут на грядках, стиральной машинкой. А отец, естественно, автомобиль считает не только живым, но и полноценным членом семьи. Потому и Оля, убирая, нахваливала владение». «Сейчас мы тебя уберем. Станешь самым красивым и уютным домом в мире. Ты молодец, стены сохранил, не покосился. А подчинить тебя подчиним. Ты потерпи. Главное, береги трубу печную, чтобы шифер наш не испортила. Если станешь протекать, будет и тебе, и нам плохо». Николай вернулся через три часа, около четырех вечера. Для Ольги время пролетело незаметно. Увлеклась хлопотами, причем не устала ни капли, невзирая на сбитый режим. Серебрянцев при помощи нового приятеля, Антоновича, выгрузил из Рафика вещи. И странность, член правления не заходил в дом. Что вытаскивал из фургончика, он складировал у порога пристройки с оторванной дверью, а внутрь проходить словно боялся. Поскольку Николаю требовалась силовая помощь в комнате, ну, Олю неудобно привлекать, он начал уговаривать детка пособить. Тот согласился и сделал неуверенный шаг через порог. Не успел Рыжевойтов занести в полуразрушенную веранду вторую ногу, ему на голову упала дощечка с гнилой крыши. Старичок выскочил на улицу, проявив подростковую ловкость. Гнев залил его глаза. Он набрал максимальное количество воздуха в легкие и собрался разверзнуться проклятиями, досматами. каких городские уши, не то что не слышали, в интернете при большом желании не отыщут. Помешали. Появилась Оля, и член правления мгновенно успокоился, улыбнулся. Он изучал приезжую с интересом. Не иначе сваты невесту на смотрины вывели к нему. Аж рот раскрыл, обнажив идеальные не по годам зубы. Увидев полость рта рыжевой того, Гоноровская с восхищением отметила. «Где у них стоматолог такой шикарный? Что оборванец утром блестел зубами? Что этот дед? У всех голливудские улыбки. Ну, за исключением молочника. Тот не в счет, пьет много. Надо узнать на будущее». После пробежалась взглядом по остальным частям гостя. Обычный сельский житель преклонных лет. На Навскидку, ему недавно перевалило за 70. Худой, невысокий, седой, пожелтевшие пальцы говорят. Заядлый курильщик. Одет скромно, в дешевое, но аккуратное. Вещи чистые, местами небольшие качественные латки. Сразу ясно, женат. Белая клетчатая рубашка и черные брюки выглажены, лакированные туфли блестят. «Во, сестра твоя вышла!» — махнул девушке Антоныч. «Здравствуйте!» — приблизилась к детку городская и, сняв хозяйственные перчатки резиновые, подала руку. Целовать он, конечно, не стал, но деликатно принял жест. Боясь сделать больно, пожал бархатную ладонь Гоноровской. «Хороший дом!» Начал без прелюдий член правления нахваливать хоромы. «Лучший вариант на станице. Я братцу твоему говорю, добротнее не сыщите. Оставайтесь здесь. Соседей нет тем более, а вы молодые. Люд у нас любопытный. Смущали вы вас расспросами, советами, подсматриваниями, сплетнями. Тут ты. Не сегодня, так завтра каждый из вас по паре найдет». Ты. Указал он набитой курительной трубкой из кости на колю. «Невесту подыщешь? Али нет? Поможем! А ты?» Перевел рыжевой-то предмет с табаком на девушку. жениха Хе -хе! Хороший дом! Не вздумайте менять!» «Мы знаем!» — засмеялась Гоноровская. «Вы нас прямо уговариваете остаться!» «Зачем? Мы никуда не собираемся! Сами нам вещи привезли! Мы уборку начали, дела планируем!» «Во!» Чиркнув охотничьей спичкой, заново растянул старик трубку. Эта жена заставила его перейти на сталинский атрибут с папирос. Именно из-за желтизны пальцев. «Дел много!» Труха одна во дворе, летницу менять, ай, это не беда. Материалов у нас много. Обращайтесь, выделим досок бесплатно с заброшенной лесопилки. Мы и новую два года назад открыли. Да так дело пошло, что со старой материалой девать некуда. Гниет там. Я вон зайти не успел к вам, уже чуть не убился. Потому, если новоселье надумать исправлять, лучше во дворе, ить лет почти. А у нас, когда тепло настает, в хатах днем сидеть, особенно без дела, считается зазорным. Ладно, поеду я, до встречи. До свидания. Обособленного впечатления Антонович у Ольги не оставил, кроме пары деталей, но забыла о них быстро. Обычный дед ничего не выделяет его среди тысяч других, встречавшихся ранее, за исключением идеальных зубов. Ах, взгляд слегка смущает, рассматривает рыжевой-то вприезжую по-голодному. Что не мудрено, новая девушка из города любопытно. Его глаза острые, левое веко подергивается. Это не отталкивало, не пугало. Напротив, старик умел располагать к себе не настолько, как молочник, все-таки. «Диван он так и не помог мне сдвинуть!» С досадой выдохнул Серебрянцев. «Пошли!» – бравировала Оля. «И не смей думать обо мне, как о слабачке. Это оскорбляет. Равноправие в мире давно». Молодые справились и без сторонней помощи. Закончив с уборкой, разумеется, не со всей, ее тут на неделю, с той, что планировала Гоноровская за сегодня, вышли во двор перекусить. На природе аппетит лучше, а в домике к вечеру становилось душно. Солнце припекало знатно. Избавиться от противоречивых ощущений касательно нового жилья у Николая не получалось. Наоборот, хуже становилось. Они сидели посреди двора, для чего специально пропололи сорняки. Коля спилил мешающие ветки вишни и получился островок среди исполинских дебрей. Находясь на расстоянии от жилища в 10 метрах, вкушая натуральные продукты, серебрянцев ощутил – дом добрался до него и на улице. Кажется, кто-то следит за ним. Мужчина поворачивался к хате спиной. Делалось противнее. Интуиция била тревогу. На тебя сейчас нападут сзади. Если сидел к строению фронтально, все равно не по себе. Мерещилось, что стекла мансарды – это глаза здания. Они с ненавистью изучают Николая. Ждут подходящего момента, дабы его поглотить. Усугубляли знакомые противоречивые чувства. «С одной стороны, мне здесь не нравится. Желаю уйти. Дом меня не взлюбил. С иного ракурса нет. Это лучшее место для нашего проживания с мечтой в Бастулазаке. Надо скорее обживаться». К шести часам вечера Николай сумел вернуть контроль над мыслями. «Я с ума скажу, что ли? Главное, чтобы милая не заметила моего нервоза. Так, надо развеяться». И предложил Ольге, не раскрывая истинных причин желания ненадолго уйти. «Душно мне чего-то. Может, прогуляемся, к озеру сходим, сполоснемся?» «Я только за. Ну, там людей много. Со всеми здороваться придется, знакомиться. Мой мозг сейчас не вынесет столько новой информации. Давай к замку сходим. А одна, признаться, после встречи с тем громилой побаиваюсь». «Только это секрет, наша тайна. Если скажешь кому, что сейчас услышал, я тебя задушу». Шутку потянула девушка руки к шее спасителя. «Хорошо. На обратном пути можем на озеро заглянуть. Люди перед закатом по домам расходятся. Если, конечно, ты не боишься». Поддела Гоноровская мужчину за больное место. «Не верю в байки, чертовщины не бывает, а от хулиганов мы маузер прихватим. Собирайся!» «О, дашь пострелять в лесу? Я умею, только не из такого. Подобные лишь в фильмах видела». «Дам! Смотри, патронов немного, поэтому всего два-три раза». «Пассивки!» — чмокнула она его в небритую щеку. «Колючка ты, побрейся завтра!» «Остатки замка или что это на самом деле?» Не уточнили у местных. На скидку находились недалеко. Километра три в лес углубиться. На скидку. По факту молодые не могли добраться до цели. Больше часа тащились, а каменной достопримечательности достигнуть не выходило. Что странно, развалины и визуально не приближались. Сколько ни плутали, глазомер выдавал одно расстояние Три километра до развалин. При этом их новый дом отдалялся. Вымотались, сели передохнуть на поваренном деревце. Хорошо додумались воды прихватить. Пригодилось. Уф, напившись, примяла Ольга опустевшую бутылку, которая издала характерный звук пластика. «Может, ну его, что за замок такой? Дойти невозможно. Сходим утром. Стемнеет скоро». «Я не нечисти боюсь. Заблудиться». «Согласен», — обрадовался серебрянцев в предложению. «Сам о том думал». Первым сказать опасался. «Не дай бог. Мечта подумает. Он трус». «Возвращаемся. Наверное, мираж. Здесь правда странности творятся. Слышал, подобное в море происходит. Выходит, в лесу тоже». «Может», — пожала Оля плечами и прильнула к бутылке. «Антоныча или Степаныча следует расспросить?» Из кустов раздался шум. «Кто меня звал?» Выпал, в прямом смысле, пьяный молочник на опушку из-за терновника. Гоноровская вздрогнула от неожиданности и, хрустнув пластиковой бутылкой, облилась водой. «Вы откуда здесь?» Помогая подняться старику, полюбопытствовал Коля. «Тык, я к куму шел!» Ответил дед, считая, что этим все объясняется. «Он в лесу живет?» — не поняла Оля. «Нет!» — покачал головой Ярослав Степанович. «В лесу только батька нас живет. Остальные боятся. Ах, ну и беглецы. Право, те долго не живут. До первого заката обычно и хватает. Ик, ик, ой!» «Тогда...» — продолжила девушка допрос, считая, если молочник начнет концентрироваться, это поможет ему протрезветь. «Как вы здесь-то оказались?» «Я!» — осмотрелся Вольнов. «Тык!» «И правда! Как я здесь оказался?» «Помню, брел куму, брел, брел, а, а вышел к вам». «А, это право, леший меня завел, только у нас их отродясь не водилось. Наверное, появился. Стоп!» «Тогда право надо к батьке идти, поведать ему, что новая пакость в лесу. Да!» «Надо к батьке! Я пошел! До свидания!» «Подождите!» До этом окликнули его молодые. Старик не послушал, а не следом. Вдруг Степаныч побежал с криками «Уйди, леша Не дамся живым!» Удирал дедок лихо, не по возрасту и состоянию опьянения. Преследовавшись с благими намерениями, не поспевали. Причем молочник вилял. Непонятно, умышленно или от этанола в крови. Ярослав сбежал бы, сомнений нет, но путь ему преградил знакомый Гоноровской и Серебрянцеву Громила. «Сразите меня!» — завел оборванец старую пластинку. Вольнов, увидев великана, упал. Ползком начал сдавать назад, уперся спиной о дуб, поднялся и, указывая пальцем на верзилу, завопил. «А, оборотень, бегите, бегите, ребята!» Николай решил сыграть героя, выхватил пистолет и направил на незнакомца. «Стой, или я правда исполню твою просьбу!» «Того и требую! Стреляй!» Выпятил бродяга грудь. Степаныч, пользуясь моментом, подбежал к Ольге и постарался утащить ее подальше. Коля одобрил его действие. «Да, вы уходите, я разберусь», — отвечаю. И подмигнул Оле, подразумевая. «Не убью я его, не переживай». «Без Коли не пойду», — заупрямилась девушка. «Беги», — поднял голос серебрянцев. «Дома встретимся или у этого?» «Как его? В охрана?» а «Отвечаю! Ну!» Великану надоело наблюдать за нерешительностью людей. Он, явно нервничая, приблизился к Коле и левой рукой оторвал того от земли за шею. Маузер К-96 пал на траву. «Что за люд пошел?» — возмущался Верзила. «Убить не могут!» «А вы?» — обернулся он к старику и девочке. «Истина! Лучше уходите! Грозовые тучи идут, непогода близко!» «Закат сегодня на полчаса раньше выпадет!» «Тык, право, точно!» Мигом протрезвел Степаныч. «Я забыл!» Здесь громило узнал молочника. «Ох, внучок, ты постарел-то как, постарел! Батя твой, как там?» «Тык, помер давно!» Забыл ненадолго Вольнов о собственном страхе и ограниченном времени. «Ушли тридцать минут. «Я его!» уточнил оборванец не право сам хорошо уходите почти ласково обронил здоровяк иначе поздно будет и отпустил Серебрянцева, боясь задушить бегите прохрипел коля я справлюсь Пускай молочник стар, худощав и, мягко говоря, злоупотребляет спиртным, в данной ситуации оказался сильнее Гоноровской, сумел утащить ее против воли. Во благо ведь, оно простительно. Когда девушка и старик скрылись в глубине леса, а Серебрянцев успел отдышаться, великан повторил просьбу. «Убей меня, заклинаю, еще немного, и оно станет невозможно. Тогда...» Я убью вас всех, разорву. И тебя, и старика, и девицу разметаю по лесу. Ей будет очень, очень больно, если ты не предотвратишь этого. Стреляй! Или убью их. Не успеют скрыться они от меня. Закат близится. После него никто не сбежит от меня, перевоплотившегося. Разум Серебрянцева от услышанных угроз в адрес мечты помутился. Вскипела ненависть. Он не врал, что за нее убьет любого. Взвел маузер и трижды выстрелил. Две пули попали в область живота здоровяка. Третья в грудь. Оборванец охнул, пал на колени, застонал. Кровь разукрасила лохмотья. «Неужели?» – Прохрипел бродяга. «Свершилось. А больно-то?» «Ах, ныне оно сладость! Почему я не умираю? Стреляй, сызнова!» Нет, Николай не стал. Пришел в себя и осознал, что произошло. Он убил человека. Почти. Тот жив. Явно ненадолго. Удары молний послали трески грома сразу с четырех сторон. Децибелы вышли внушительными, гораздо мощнее недавней пальбы. «Нет, не свершилось!» Поднялся с колен великан. «Опоздали! Беги, казак! Ой, беги! В голов, казак! Скорее!» «Какого?» — матом выругался от удивления серебрянцев и вместо того, чтобы последовать умному совету верзилы, застыл. Из живота и груди незнакомца выпали пули, словно их выталкивали изнутри. Раны затянулись, кровь с лохмотьев испарилась, затем исчезло одеяние бродяги за появившейся шерстью. В голове Николая пронеслось. Правда, оборотень. Да, трепье не рвалось от трансформации. Оно именно скрылось за шерстью и нарастающей шкурой великана. Серебрянцев не отступал. Растерялся и принялся стрелять в неприятеля. Отныне пули вообще не достигали цели. Словно у оборотня магнитное поле стоит. В миллиметре от его шерсти металл останавливался и, потеряв кинетическую энергию, падал к его ногам. Нет, не ногам, уже лапам с когтями. Коим позавидует каждый медведь. Патроны закончились. Коля продолжал щелкать пистолетом по инерции. Дикий вой непостижимого науки животного слился воедино с раскатами могучего грома по лесу. Гоноровская, не отпуская руки молочника, едва поспевала за ним. Степаныч подгонял. Быстрее, быстрее! Как я запамятовал про прогноз погоды? Пень старый, сегодня и... «Раньше они восстанут, только бы до батьки добежать, только добежать!» Говорил он четко, не сбивая дыхания Рии и не вставляя постоянно свои тык и право. «Как же Коля?» — прерывисто спросила приезжие. «Верую, успеет пристрелить деда моего. Если нет, он парень крепкий, уверен». Добежит да до крайней избы. Он не первый раз в наших краях. Знает, где и кто. Уж до морфушки доберется. Спасется. Не переживай. Молочник не верил собственным словам. Умышленно лукавил, чтобы девушка не натворила глупостей. Вроде остановки или хуже. Поворота в сторону воя.